Глава 9. Его разбудил стук в дверь. Фук ушел без четверти три, прихватив с собой остатки бурбона. Роджер выпил не так уж много, но он не привык к крепким напиткам вроде пшеничного виски, и вскоре после его ухода, должно быть, задремал. «Интересно, сколько сейчас времени?» — подумал он. «Вряд ли он спал так уж долго». Роджер сел на кровать обвел взглядом комнату, с трудом приходя в себя, и вздрогнул, когда в дверь постучали снова. «Кто там?» — спросил он. «Полиция!» — ответили из-за двери. «Полиция!» — подумал Роджер. «Одну минуту!» — отозвался он. «Это, наверное, по поводу холодильника. Фук сказал, что придут детективы и начнут задавать вопрос». Роджер опустил ноги на пол, встал, подошел к двери. Она была не заперта. Он повернул ручку и распахнул дверь. В коридоре стояли двое. Один очень высокий, а второй поменьше. У высокого были рыжие волосы с седой прядью на правом виске. Мистер Бром? – спросил маленький. — Да, — ответил Роджер. — Я детектив Уиллис, — представился маленький. — Это мой коллега. «Детектив Хорс, нам хотелось бы задать вам несколько вопросов». «Конечно, заходить. Пригласил Роджер и отошел от двери. Первым вошел Уиллис, за ним Хорс. Неужели он и впрямь сказал «Хорс», который закрыл дверь? Роджер сел на край кровати и указал детективам на кресло. «Садитесь, пожалуйста». Уиллис опустился на стул с прямой спинкой, стоящей рядом с сервантом. Хорс — не может быть, чтобы его фамилия была Хорс — встал позади кресла, опираясь рукой на сервант. Оба были в пальто, только Уиллис его не расстегивал, а Хорс расстегнул. И Роджер увидел под ним клетчатую спортивную куртку. Из-под нее торчала кожаная кобура, пристегнутая к поясу. — Извините, — сказал Роджер. Я не расслышал вашего имени. «Моего — Моего? — спросил рыжеволосый. Да. — Хоуз. Роджер кивнул. «Хоуз — Хоуз! — произнес детектив по буквам. «Ха -ха — Ха! — улыбнулся Роджер. — Мне показалось, вы сказали хорс. — Нет. — Смешно. — Я хочу сказать смешное имя. Хорс. Лошадь. — Нет. Меня зовут Хоуз. — Ну да, конечно. Кивнул Роджер. Наступило молчание. Мистер Брум прервал молчание Уилис. У нас тут список жильцов, который мы получили от вашей хозяйки, миссис Догерти, и мы опрашиваем всех проживающих в этом здании. Вы, наверное, уже слышали, что прошлой ночью из подвала кто-то украл холодильник. Да, подтвердил Роджер. Как вы узнали об этом, мистер Брум? спросил Хоуз. Мне сказал об этом Фук Шенахен. Его комната дальше по коридору. — Фук? — переспросил Хоус. — По-моему, его полное имя — Фрэнк Юберт Шенахен. Или что-то вроде того. — Фук — это прозвище. — Понятно, — заметил Хоус. — Когда он сказал вам об этом, мистер Брум? — Не помню точно. Сколько сейчас времени? Уэллиц посмотрел на часы. — Ровно три. — Значит, примерно полчаса назад. А может, минут пятнадцать. Не могу сказать точнее. Он вот зашел ко мне рассказать о краже, и мы выпили пару стаканчиков. — Но вы ничего не знали о пропаже холодильника до того, как он вам сказал, правда? — Совершенно верно. Вообще-то я понял, что-то произошло, когда вернулся из города, потому что в вестибюле миссис Догерти разговаривала с двумя полицейскими. — Но вы не знали, что именно до тех пор, пока мистер Шанахен не сказал вам о холодильнике? — Да. Детективы молча смотрели на него. Казалось, у них больше нет вопросов. — Надеюсь, вы понимаете, мистер Брум, — откашлялся Уиллис, — что все это обычная процедура, и мы отнюдь не намекаем. — Да, конечно, — ответил Роджик. Однако логика диктует нам, что правильнее всего начать расследование с опроса жильцов, которые имеют доступ, ну, разумеется, — согласился Родзер, — к украденному предмету или предметам, закончил Уильс, конечно. В комнате снова воцарилась тишина. — Мистер Бром, вы не могли бы сказать нам, где вы были прошлой ночью? — В какое время? «Ну, начиная с ужина. Где вы ужинали?» «Господи, что-то не помню», — ответил Роджер. «Где-то недалеко отсюда, в маленьком итальянском ресторане». Он замолчал. «Видите ли, я плохо знаю город. Редко приезжаю сюда. В этот раз я приехал всего на несколько дней. Чем вы занимались, мистер Бром?» «Продавал деревянную посуду». — Что это такое, мистер Брум? — Какую посуду? — У нас дома небольшая мастерская, мы делаем кофейные столики, салатницы, ложки и прочее, затем продаем все это в городе, потому я и приехал. — Когда собираетесь возвращаться? — Вообще-то мне следовало уехать сегодня вечером. Вчера я продал весь свой товар, так что нет смысла болтаться без дела. — А где это, мистер Брум? — Где ваш дом? — В Кэрри. — объяснил Роджер. — Недалеко от Хадлистона, — добавил он автоматически. — Да, знаю, — кивнул Хоус. — Вы там бывали? — Катался на лыжах на горе Торренс. — Неужели? — Да. Очень живописное место. — Так вот, наша мастерская на шоссе 190, к востоку от Хадлистона. Поворот перед самой дорогой в горы. — А, помню, — кивнул Хоус. Поразительно! — улыбнулся Родзер. — Мир тесен, а? — Это уж точно. На лице Хоуза тоже появилась улыбка. — Вы когда ужинали, мистер Бром? — спросил Уиллис. — Должно быть часов в пять. Так рано. — Да, мы привыкли ужинать рано. — И что делали после ужина? — вернулся сюда. — Когда? — В половине седьмого. — Да, пожалуй. И все время оставались здесь? Нет. Куда пошли? В бар. Где он находится? Здесь, поблизости, кварталов шесть или семь отсюда, если идти на юг по двенадцатой улице. Название не помнить? Извините, нет. Вообще-то я вышел прогуляться, зашел в бар только потому, что замерз. Собственно, я редко употребляю алкоголь. Однако выпили с мистером Шанахеном, верно? — спросил Хоус. — Да, верно, — засмеялся Роджер. — Мы праздновали. — Что праздновали? Ну, — Вряд ли следует говорить об этом. Вы можете неправильно все истолковать. — Ну, а точнее, — улыбнулся Хоус. — Видите ли, Фук не любит миссис Докерти, поэтому обрадовался, что кто-то украл ее старый холодильник. Роджер снова улыбнулся. Вот он и предложил выпить, чтобы отпраздновать это событие. — А вы не думаете, что он его и украл? — спросил Уиллис. — Что, Фук? — Нет. Роджер отрицательно покачал головой. — Нет, он на такое не способен. Он просто обрадовался пропаже. вот и все. Послушайте, мне бы не хотелось, чтобы у Фука были неприятности из-за того, что я вам сказал. Он славный парень. И вовсе не вор, уверяю вас. — М-да, — пробормотал Уиллис. — Когда же вы вышли из бара, мистер Брум? — Наверное, в полночь. — Не знаю, около полуночи. — У вас есть часы? — Нет. — Тогда вы не можете быть уверенным? — Мне кажется, было уже поздно. Страшно хотелось спать. Мне всегда хочется спать около полуночи. — Вы были один, — спросил Хоус. — Да, — ответил Родзер, глядя прямо ему в лицо и пытаясь понять, сумеют ли они догадаться, что он впервые солгал. — Что делали после того, как вышли из бара? — Вернулся сюда, — сказал Родзер. — По крайней мере, это было правдой. Он действительно пришел в комнату. А затем... — Лег в кровать. — И это правда. — Сразу уснули. — спросил хоуз Нет, не сразу. Он продолжал говорить правду, более или менее. — А когда вы уснули? — спросил Хоус. — Трудно определить. Через полчаса, через час. Невозможно заметить, когда засыпаешь по-настоящему, понимаете? — пробормотал Уиллис. — Действительно, когда вы лежали в кровати, стараясь уснуть, «Не слышали чего-нибудь странного?» «Что вы имеете в виду под странным?» «Какой-нибудь необычный шум», — пояснил Уиллес. «Все, что выходит за рамки обычного», — добавил Хоус. «Нет, я ничего не слышал». «Вы не просыпались почему-либо ночью?» «Нет». «Не слышали никакого шума, доносящегося с улицы, скажем, мужских голосов», Или шум, похожий на то, когда передвигают что-то тяжелое? — Нет, не слышал. — Когда что-нибудь тащат или волокут? — Нет, это третий этаж, — сказал Роджер. — Здесь трудно услышать что-то, даже когда не спишь. Короткая пауза. А я очень крепко сплю. И снова замолчал. — Извините, не скажете ли мне, сколько сейчас времени? Уиллис взглянул на часы. — Десять минут четвертую. — Спасибо. — У вас назначена встреча, мистер Брум? — Да, мне нужно повидаться с одним человеком. — Как по-вашему, сколько мог стоить этот холодильник? — неожиданно спросил Хоус. — Понятия не имею. Я его ни разу не видел. — А вы разве не бывали в подвале? — Нет, — покачал головой Роджер. — Миссис Догерти утверждает, что он стоит примерно пятьдесят долларов. — — сообщил Уиллис. — Вы с ней согласны? — Но я ведь не видел его, — повторил Роджер, — так что не могу ответить на ваш вопрос. Фуг говорит, что он не стоит больше нескольких долларов. — Я спросил потому, что стоимость украденного определяет весомость обвинения, — пояснил Уиллис. — Обвинение? Да! — «Обвинение в совершенном преступлении. Если ценность украденного меньше двадцати долларов, это мелкое хищение и рассматривается всего лишь как проступок, хотя и судебно наказуемый». «Понятно», — кивнул Роджер. «Когда преступление совершается ночью и вещи отбирают у другого человека», — продолжал Уиллис, — «это автоматически рассматривается как хищение крупное». «Но если вещь украдена из жилого дома...» Уиллис сделал паузу. «Чьего-нибудь дома, понимаете?» «Ну, и что?» «Так вот, из жилого дома и тоже ночью, то ценность похищенного должна превышать 20 долларов, чтобы квалифицировать совершенное деяние как крупное хищение». «Ага», — пробормотал Роджер. «Да». — Видите ли, крупное хищение — это уже преступление, а не проступок. За него можно получить до десяти лет срока. «Неужели — Неужели? — удивился Роджер. — За двадцать пять долларов, господи! Он изумленно покачал головой. — Да, совершенно верно. Уиллис взглянул на Хоуза. — У тебя есть вопросы, Каттон? — В комнате больше нет окон. Кроме этих Нет. — И у вас нет окон, выходящих во двор? — Нет. — Не могу себе представить, чтобы кто-то волок тяжелый холодильник до парадного входа в дом, — произнес Хоус. — Автомобиль или грузовик подъехал, должно быть, задним ходом к двери подвала по узкому проезду? — По крайней мере, мне так кажется. — он пожал плечами. — Ну? А мистер Брун все равно не мог этого слышать. Окна его комнаты выходят на улицу. — Совершенно верно, — кивнул Роджер. Уиллис вздохнул. — Благодарим вас за то, что вы с готовностью ответили на все наши вопросы, мистер Брум. Большое спасибо. — Надеюсь, мы не помешали вашей встрече, — добавил Хоус. — Нет, мы должны встретиться в половине четвертого, — сказал Роджер. — Еще раз благодарю, — произнес Уиллис. — Рад оказать помощь. — ответил Роджер и проводил детективов до двери. — Я больше вам не понадоблюсь? — Думаю, нет, — сказал Хоус и повернулся к Уиллису. — Как ты думаешь, Хол? Да, вы больше нам не понадобитесь, мистер Брум. Надеюсь, вы понимаете, что это самая обычная процедура, мы опрашиваем всех. — Да, конечно. Скорее всего, это какой-нибудь местный наркоман, — высказал предположение Хоус. Или подросток. — Иногда этим занимаются подростки, — добавил Уиллис. — Мы расследуем множество мелких краж, — сказал Хоус. — Вряд ли удастся раскрыть эту, если только не попадется свидетель. — Бывает, задержим какого-нибудь парня, скажем, месяцев через шесть или что-то в этом роде, и он расскажет нам о том, как украл холодильник из подвала еще в феврале. — Так тоже бывает. Уиллис улыбнулся. Мы стараемся сделать все возможное. — Ну что ж, желаю удачи. Роджер отворил им дверь. — А что касается вас, — заметил Хоус, — то можете забыть о случившемся. Поезжайте домой или поживите здесь несколько дней, решайте сами. Мы вас больше тревожить не будем. — Спасибо. — Благодарим, что уделили нам столько времени, сэр, — поблагодарил Хоус. — Спасибо, — присоединился к нему Уиллис. Они вышли из комнаты. Роджер закрыл за ними дверь. Он подождал, пока звуки их шагов растаяли в тишине, и запер дверь на замок. Шарф молли лежал в нижнем ящике его серванта.